Всего лишь тысячу раз. Ее сарказм не остановил Фенни. Флоренция — самый романтический иностранный город, который я когда-либо видела. Флоренция — единственный иностранный город, который ты когда-либо видела. Каждый вечер после ужина мы с Готфри прогуливались вдоль реки Арно. В маленьком ювелирном магазинчике на понсе Веккио Он купил мне дивное ожерелье. В Италии я почувствовала себя другим человеком, переродилась. Однажды мы поднялись на смотровую площадку форта Бельведер и оглядели оттуда всю Тоскану. Я даже всплакнула. Это было так красиво. А картинные галереи, их столько, что за один приезд никак не обойти. Годфри обещал свозить меня туда еще раз, как только сможет. Фэйни быстро взглянула на Ханну, которая не отрывалась от своих записей. А каких людей встречаешь во время путешествия? На корабле мы познакомились с человеком, который направлялся в Каир. Никогда не угадаете, зачем. Искать зарытые сокровища. Я даже не сразу ему поверила. Оказалось, древние украшали своих мертвецов, прежде чем похоронить. Я даже не знаю, зачем. Столько драгоценностей пропадало зря. Доктор Хэмфрис сказал, что-то связанное с религией. Он рассказал нам столько интересного и даже приглашал на раскопки, если нам случится попасть в те края. Ханна перестала писать. Фенни подавила торжествующую улыбку. Годфри правда заподозрил, что этот тип морочил нам голову, но слушать его было крайне интересно. А он был симпатичный? – спросила Эмилин. О да, оживилась Фенни. Он и замолчала, вспомнив о своей задаче. Неохотно вернулась к задуманному сценарию. За два месяца брака я получила больше впечатлений, чем за всю предыдущую жизнь. Она осторожно из-под решниц поглядела на Ханну и выкинула козырную карту. Что интересно, пока я не вышла замуж, я считала, что, приобретая супруга, девушка теряет себя. Оказалось, совсем наоборот. Я никогда не чувствовала себя такой самостоятельной. К замужней женщине относятся совсем по-другому. Никто не возражает, если я хочу пойти прогуляться. Наоборот, меня еще просят приглядывать за тобой или Ханной, пока вы не выйдете замуж. Вам повезло, что рядом с вами я, а не какая-нибудь кислая тетушка. Закончила она. Эмилин закатила глаза. Фэйни не заметила. Она смотрела на Ханну. Та уже давно отложила ручку и блокнот. Глаза Фэйни блеснули от удовольствия. Она осторожно натянула туфлю на пострадавшую ногу. Ну ладно, с вами хорошо, но пора и честь знать. Муж скоро вернется с прогулки, и мне уже не терпится поговорить с кем-нибудь повзрослее. Она покровительственно улыбнулась, вскинула голову и вышла из комнаты. Впечатление, правда, чуть портила легкая хромота. Эмилин завела новую пластинку и уже в одиночку закружилась в вальсе. Ханна все сидела за столом и глядела в окно на бескрайние поля, Вытирая подоконник, я посмотрела на размытое отражение в стекле и поняла, что она о чем-то глубоко задумалась. На следующей неделе прибыли гости. По традиции хозяева должны были организовать для них всевозможные развлечения. Одни гуляли по имению, другие играли в бридж в библиотеке, а третьи самые энергичные. даже фехтовали в гимнастическом зале. Леди Вауля так устала устраивая бал, что ее здоровье пушатнулось и ей пришлось вернуться в постель. Зато леди Клементина, казалось, успевала сразу везде. Привлечённая звоном и блеском шпаг, она посиживала даже в зале в чёрном кожаном кресле, наблюдая за фехтующими. Однажды Подавая чай, я застал ее там за приятной беседой с Саймоном Лакстоном. Ваш сын прекрасно фехтует, заметила леди Клементина, указывая на одного из людей в масках.